В трех шагах у запыленного тротуара, почти у дверей винной лавки, опираясь с затылком о чугунный фонарь, в полу лежал Константин. Его круглое веснущатое лицо, всегда румяное и задорное, было истинно серо. Глаза были мутны. Шапка свалилась. Володя понял, что Константин ранен своей же бомбой. «Уходите», — повторил муха. Володя с силой оттолкнул его, И большими решительными шагами подошёл к Константину. Он наклонился над ним. Он увидел обнажённую белую грудь, залитую кровью рубашку и мутный взгляд неживых глаз. Убит, подумал Володя, но Константин медленно, с тяжким усилием приподнял ресницы и глубоко вздохнул. Володя ниже наклонился к нему, и вдруг здесь, после удачного покушения, Среди растерзанных тел и раненных лошадей над умирающим Константином он неожиданно первый раз в жизни почувствовал, что горло болезненно сжалось и глаза стали влажны от слёз. Он хотел уйти, но за спиной раздался громкий отчаянно пронзительный крик: "Держи! Держи!" И сейчас же Володю схватили сильные руки. Володя понял: что в опасности жизнь, и как только он это понял, та жестокая, не знающая преграда решимость овладела внезапно им. Он знал, знал, наверное, что его Владимира Глебова не могут, не вправе, не смеют арестовать. Широко помедвежье, развертываясь плечами и напрягая гибкие мускулы рук, он рванул со всем телом. Зная, что нужно себя защищать, чувствуя, что от его силы зависит спасение, и в глубине души не сомневаясь в этом спасении, он не видя ни Константина, ни казаков, ни хрипящих на мостовой лошадей, видя только незнакомых молодцов в полушубках, отступая и пятясь к стене, вынул револьвер. Он не сомневался, что одинок, что мухи нет и что ниоткуда не придёт к нему помощь. Но это сознание не пугало его. Почему-то его особенно занимал один из наступавших людей толстый лобазник с испуганным рыхлым лицом и солдатскими подстриженными усами. Закусив нижнюю губу, бородатый громадный с опущенной вниз головой, похожей на рассерженного быка Володя, по привычке почти не целясь, выстрелил в этого человека. Лобазник рванулся, откинулся грудью назад и как мешок ничком свалился на землю. Но уже бежали городовые, свистели свистки, мчались с казаки, и через минуту стальное неразрываемое кольцо окружало Володю. Он сам потом не мог рассказать, как вырвался из этого заколдованного кольца. Он помнил только, что бежал, бежал так, как никогда в своей жизни не бегал, и что настигала погоня. Он знал, что на Никольской должен стоять Елизар со своим рысаком. И втайне, не смея признаться, надеялся, что он ещё не уехал. На встречу ему по садовой из полураскрытых ворот кругло расставив руки, выбежал дворник в картузе и белом переднике. Володя не растерялся. Не глядя на дворника и далеко обойдя его со стороны мостовой, он выстрелил два раза подряд. Дворнику пал. Потом, как во сне, Володя увидел встревоженное лицо Елизара и высокую вороную лошадь. Он увидел, как Елизар схватился за браунинг и услышал треск выстрела, а потом закачались рессоры, и один за другим замелькали фонари и дома. Только на Невском, когда взмыленный, загнанный и исхлёстанный Елизаром рссак, хропая и роняя белую пену, замедлил бешеный бег, Володя понял, что Елисар спас ему жизнь